Глава шестьдесят Стерва. Хотя чего я от неё ожидала, что она поступит честно и сдержит слово. Никогда она такой не была и никогда не будет. Но дать ей договорить я не могу. А не обалдела ли ты, Джуна? Я чувствую, как ледяная ярость закипает внутри, заставляя бурлить мою силу. Опасно, очень опасно. Я так и подорвать могу, если совсем не сдержусь. И что будет после этого, я не хочу знать. Над нами раздаётся Клёка Тори. Он чувствует нестабильность моих магических потоков, беспокоится. Вокруг собирается всё больше студентов. Потому что наверняка многие читали эти жёлтые газетёнки и теперь ждут подтверждения или опровержения. А вообще просто сплетен. Джуна усмехается, наклоняет голову на бок и делает шаг ко мне расслабленно, Будто является королевой в этой ситуации. Знала бы только она, насколько близка к тому, чтобы быть взорванной. «Дыши, лися, дыши. Уже меньше трёх дней, и ты сможешь послать эту дуру куда подальше, без страха и риска». Пытаюсь я уговорить себя, глубоко дыша. Ори пикирует вниз, предупредительно цепляет Джуну за волосы. Так громко вскрикивает. «Убери от меня свою злобную птицу!» Верещит она, когда замечает, что орёл идёт на второй заход. «Кто тут ещё злобный?» — огрызаюсь я. «Ты! Ты! потоскушка И теперь все об этом знают!» — выпаливает Джуна. Я уже собираюсь высказать ей всё, что думаю, как из моей спины выходит хорл. «Придержи язык, бледная Крукс!» — рычит он. Остальные ребята из пятёрки окружают меня так, как это делают каждый раз на пробежке. Они прекрасно знают, что я могу себя защитить. Но это им не мешает быть защитой для меня не от магии, а от толпы несправедливых обвинений. «А иначе что? Будешь защищать свою подстилку?» Моя сестра расходится не на шутку. Взгляд выхватывает из толпы то заинтересованные лица, то шокированные. Всё больше слышится шепотков. Они обсуждают меня, то, что они-то думали а на самом деле. Как легко верят в гадкие сплетни, пренебрегая более надёжными источниками. Просто потому, что поверить в плохое проще. Зависть так не съедает. Я нахожу нестабильных ребят. Видно, что происходящее им не нравится. Они сочувствуют мне, но выйти на мою защиту не выйдут. «Иначе мы засунем твой язык тебе в задницу!» Раздаются одновременно два очень знакомых голоска. Сама же знаешь, какую чушь ты несёшь. Мы знаем, ребята знают. Все, кто хоть чуть знаком с Алисей, знают. А ты, называя себя её сестрой, стараешься как можно больше вывалить её в дерьме. Самой не стыдно. Эмма и Элла выходят с разных сторон окружающей нас толпы и с прищуром смотрят на Джуну. Удивительно, они младше её минимум на четыре года, а сейчас она кажется маленькой. «Наверное, впервые я вижу фамильяров-близняшек, и они, на удивление, разные. У рыжей — огненный феникс, а у блондинки — белоснежный грифон. Внушительные такие фамильяры, однако. Неудивительно, что я их не видела. Где их держать-то?» Кажется, Джуну это тоже впечатлило, потому что она пятится с ненавистью, глядя на меня, и, судя по взгляду, уже продумывает следующий шаг. «А куда ты пошла-то?» Клинивается Хлиф. «Может, всё же просветишь, как было на самом деле?» А Хорл скажет, насколько ты завралась. Та группа девчонок, с которой она стояла, как будто сама собой рассасывается, не остаётся ни одной. Зато Джуна теперь сосредоточение всеобщего внимания. Все ждут, что же она скажет. «Она...» — сестра спотыкается на слове. «Я...» Мне становится настолько годливо смотреть на то, как она попеременно краснеет и бледнеет, что уже дико хочется уйти поскорее. Мне не нужны её признания и её унижения. Мне было бы достаточно, чтобы сестра просто закрыла свой поганый рот и дала сдать экзамен. Но вот не даст же. Алисия пришла туда с Никасом, цедит Джуна сквозь зубы. А потом вместе с профессором Вальградом помогла защитить всех от опасного артефакта. Я, правда, не видела, что было дальше, но та картинка из газеты... Ей приходится набрать воздух в лёгкие, чтобы признать следующее. Враньё и подделка. По толпе проносится гул, и теперь все смотрят на меня. А мне уже всё равно. У меня проблем хватает, и без их качелей кому верить. Все верят в меру того, как им позволяет совесть. «Я вижу, вам завтрак уже не нужен». Звучит голос, от которого у меня раньше бы кровь в жилах застыла. Но теперь я с одной стороны привыкла, а с другой чувствую, что это наведенное ощущение. Профессор Ругра идёт к нам по от входа в преподавательскую столовую. В голосе не было ни гнева, ни угрозы, но напряглись все. «Настоятельно предлагаю всем пойти набивать свои желудки», — говорит он, — «и спорить совсем не хочется». А то вдруг еду перестанут выдавать раньше. Намёк тут же понимают и начинают расходиться. В тишине даже не обсуждают ничего из только что произошедшего. Эмма и Элла ловят мой взгляд, подмигивают и, объединившись, уходят в сторону учебных корпусов. Чувство, как в носу начинает щипать, а к глазам подступают слёзы благодарности. Вот вроде бы ничего особенного, но моя вселенная, в тесноте которой я жила долгие годы, Где кроме меня был только Фрейд, как будто становится намного шире, помогает дышать свободнее. Парни не двигаются с места, пока Ругра не оказывается рядом с нами. «Свободно», — коротко приказывает он им, — но ребята смотрят сначала на меня. Я в порядке, скоро приду. Мягко улыбаюсь я, надеясь, что они не заметят блеска слёз. Мы остаёмся с Ругра наедине. Сегодня занятие после обеда предупреждает он. «Со мной. Профессору Вальгарду пришлось задержаться. С ним всё в порядке. Заканчивает за меня Ругра, а потом криво улыбается, отчего его шрам становится сильнее заметен. Самые главные снобы Академии на защите у нестабильной девушки, да ещё и считает её своей. Вы умеете удивлять. Он, развернувшись на пятках, уходит к учебным корпусам. Но проблема в том, что его глаза говорили другое. Вальгард не в порядке.